Друга любить, себя не щадить. Я была такой. Не наблюдаю в моей дворняге тупости, которые угнетают меня друзья-неандертальцы. А где теперь взять других? Я обязана друзьям которые оказывают мне честь своим посещением и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. У них у всех друзья такие же, как они сами, контактны, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг другу в гости, как я завидую им безмозглым». Фаина Георгиевна сдружилась с Еленой Сергеевной уже после смерти Булгакова и помогала, как могла. Ведь ничего не издавалось, ничего не ставилось. Однажды вдова сказала, «Фаина, я вам верю. Клянусь, как только вы скажете, что пора оставить косметику, я немедленно подчинюсь». «Не помню, Глеб». Глеб Скороходов, какая вожжа мне попала под хвост, но как-то я позвонила Елене Сергеевне и произнесла одно зловещее слово. «Пора!» Очевидно, в свои сорок с Гаком я в очередной раз решила. Любви ждать нечего, жизнь кончилась, и надо перестать ее раскрашивать. Булгакова встретила мое решение без прежнего энтузиазма. Наверное, вы правы, но можно отложить принятие обета до новогоднего карнавала. Устроила она это действо у себя в квартире. Не такие просторы, как на Воландовском балу, но Маргарита всегда умела устроить из комнаток праздничные залы. Вход без маскарадных костюмов строго воспрещен. Это она объявила заранее. Я, правда, пришла в обычном платье, но мне тут же выдали накидку со звездами Аляметр-линк, напялили на голову шляпу Гнездо, в котором сидела птица с хищным клювом. Поначалу я не находила себе места. Танцевать не хотелось, интриговать тоже. Профессор Дерляк что-то обсуждала с подругой тоже в домино. Серёжка Булгаков в наполеоновской треуголке болтал что-то ужасно глупое. Стало жутко, когда в квартиру вползли опоздавшие славы Рихтер и Ростропович. Медленно вползли в костюмах крокодилов, отлично им сделали в театре Обрастова с зеленой пупырчатой кожей, с когтистыми лапами. Дамы визжали и поднимали ноги. Профессор Дорляк норовила залезть на стол. Перед полночью появилась актриса, всю жизнь играющая старуха. Этому секрету разгадки нет. Вы смеялись, едва увидя ее. Она пришла в невообразимом костюме под названием «Урожай». Колосья торчат из венка во все стороны, платье увешано баранками разного калибра и цвета, баранки-бусы на шее, баранки-серьги в ушах и даже одна баранка в носу. Я только что сельскохозяйственной выставки. Первое место во всесоюзном конкурсе мое. Я подумала. Пельцер. Гениально. А это, конечно, была она. Другой такой старухи у нас нет. Тогда еще не отменили хлебные карточки, и Таню хотелось тут же начать обкусывать. Насмеялись мы на целый год не случайно. Страшнее наступающего 1946 года я не припомню. С любовью Орловой они были, можно сказать, приятельницами, но в ее адрес Раневская позволяла себе шуточки от безобидный шкаф Любови Петровны так забит нарядами, что моль, живущая в нем никак не может научиться летать до колкого передразнивания. Ну что в самом деле, Чаплин, Чаплин, какой раз хочу посмотреть, во что одета его жена, а она опять в своем беременном платье. Поездка прошла совершенно впустую. Фаина Раневская и Варвара Сашальская были заняты в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше». Раневской уже было за 80 а Сашальской — к восьмидесяти. Однажды на репетиции Сашальская плохо себя почувствовала. В ночь перед репетицией не спала, подскочило давление. В общем, все ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы купить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять подруге настроение. В буфете продавались здоровенные парниковые огурцы, в ту пору впервые среди зимы появившиеся в Москве. Фаина Георгиевна немедленно купила огурец невообразимых размеров, положила в карман передника, она играла служанку и отправилась на сцену. В тот момент, когда нужно было подать что-то барыне Сашальской, Раневская вытащила из кармана огурец. — Вавочка, посмотри, какой огурчик я тебе принесла! — Спасибо тебе, Фуфочка! — обрадовалась Сашальская — Уходя со сцены, Раневская очень хитро подмигнула и уточнила. «Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь, ешь его? Хочешь, живи с ним». Пришлось режиссеру объявить перерыв, поскольку после этой фразы присутствующие просто полегли от хохота и репетировать уже никто не мог. «К соседу Роме Кармену не пойду». Галине Сергеевне Улановой можно, но вдруг ей из-за меня придется менять планы. Вот, пожалуй, кому можно смело идти, так это к Лиде Смирновой. Мне будет рада искренне, без притворства, когда мы с ней снимались в Михалковском дерьме. У них есть Родина. Мы так дружно страдали по своим возлюбленным слезы лились в четыре ручья. Елене болгаковой «Спасибо, дорогая моя Елена Сергеевна, за письмо. Мне понятно ваше предотъездное трепехание. Пейте валерьянку и напивайте «Три богини спорить стали». Это проверено, очень помогает. Подумайте только спокойно впереди Париж, дорогая». Я получила сегодня письмо из Парижа от одной чудесной старой дамы, подруги моей сестры, русской, замужем за французом профессором. Белла обожала эту свою подругу. Представьте, живя 50 лет в Париже, эта Мария Васильевна не научилась говорить по-французски, имея в мужьях француза. Прелесть». Если у вас будет свободная минута, не откажите попросить вашу родственницу посмотреть в телефонной книге профессора Пьер Вамбе. Вот обрадуется, если скажете, что были дружны с Беллой, а профессор покажет вам всякие прелести. Будьте благополучны. Господь с вами. В.А. Герасимовой Милая, милая Валерия Анатольевна, «Если бы вы могли хоть на минуту представить себе, как я терзалась тем, что по сей день не могла вам написать». На следующий же день после нашей встречи возникли все препятствия, болезни домашних, репетиции, киносъемки и еще много всякого противного. К тому же, я сама говорю, воспаление во всем теле, хитрые глаза и третье сословие я прочитала в ту же ночь, как получила вашу книгу». «Обе эти вещи очень меня растревожили, не подберу другого слова. Страшновато и великолепно, и такая правда во всем. Пьесу же из хитрых глаз, по-моему, сделать трудно, а, может быть, и нельзя». Об этом подробно я скажу, когда мы встретимся. Я еще и еще раз убедилась в том, какая вы умная, талантливая и честная. Все, о ком вы говорите, мои хорошие знакомые. Я должна из-за нездоровья дня три пробыть дома. Это даст мне возможность прочесть всю книгу. От вас самой, а потому и от вашей книги, за версту несет благородством». Простите некрасивое выражение. Влияние ваше, как писателя, на меня огромно, и я никогда не буду пользоваться цитатами. Все же мне неопреодолимо хочется в последний раз, клянусь, процитировать обожаемого Герцена. Частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. «Когда я о вас думаю...» Мне неизменно вспоминаются эти его слова. «Еще раз благодарю вас за книгу вашу, Которая мне сейчас нужнее других. Я очень рада, что познакомилась с вами. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, будьте благополучны. Крепко жму вашу руку. Душевно ваша Раневская». «Я плохо училась в гимназии», Писала с ошибками, и сейчас боюсь, что вы найдете орфографические ошибки. А ведь это позор, как клоп на машинке. Обнимаю. Ф. Р. Соломону Михойлсу. Дорогой. «Любимый Соломон Михайлович, очень огорчает ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы вы скорее оправились от болезни мне знакомой. Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как вы, но ваша великодушие и человечность побуждает в подобных случаях обращаться именно к вам». Текст обращения, данный Яэл Леонтьевым, отдала вашему секретарю. Но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата. Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытывала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы-писатели меньшего масштаба, чем булгаков». Может быть, вы найдете нужным перередактировать текст обращения? Нужна подпись ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова. Мечтаю о дне, когда смогу вас увидеть, услышать, хоть и боюсь вам докучать моей любовью. Обнимаю вас и милую Анастасию Павловну. Душевно ваша Раневская. Алексею Дмитриевичу Попову. «Спасибо, всегда дорогой моему сердцу, милый Алексей Дмитриевич. Мне безгранично дорого ваше внимание, дорого как подарок. Я очень чту вас, очень боюсь и очень люблю вас, как самого взыскательного художника наших дней, очень трудных дней театра, трудных, потому что театр стал торговой точкой. Я нестерпимо от этого страдаю». Обнимаю вас крепко, еще и еще благодарю за память. Сердечно приветствую вашу семью. Какой изумительный артист Андрей!»